Глава 36. Закат. Жирный Данио начал подозревать, что всевидящие его ненавидят. Когда Лем зашел в Старый Империал и заявил, что к последней надежде едет загруженный фургон, Данио посудил, что это, наверное, те чудом несожранные кефийцы возвращаются со своей идиотской миссии. Но затем внутрь вошел Скапс, почесывая яйца и моргая от пыли, и заявил, что этих педерастов слишком много для кефийцев. По его авторитетному мнению, они больше походили на солдат. Выйдя на проселочную дорогу последней н а д е ж д ы вместе с ребятами, жирный Даню окинул побитый фургон пристальным взглядом. «Солдаты!» — объявил Скапс. «Готов поспорить на два бедняка». Лем нахмурился. «Говорю тебе, это кефийцы!» «Вы оба ошибаетесь!» о т ё к ш е е лицо Данио расплылось в улыбке. Это пошутители. Гарнизон и близко не был таким просторным, чтобы вместить 70 людей. И, естественно, уже через час после прибытия фургонов в последнюю надежду этот костеродный мудак Гарибальди, который до сих пор тосковал по своему похищенному г р ё б а н н о м у коню, мужик столько о нем ныл, будто у него украли невесту, явился в Старый Империал. И быстренько снял все свободные комнаты. До того, как волкоед сможет у в е с т и новоприбывших к цивилизации, оставалось еще как минимум неделя. И Данио уже начал мечтать о состоянии, которое заработает на них за это время. Пока не узнал, что у этих ублюдков, разумеется, не было денег. Даже парочки ржавых бедняков. Он промаршировал прямо в гарнизон, стукнул по двери и потребовал общения с главным среди этих д р а ч и л В поле зрения медленно вышел здоровяк со шрамами и назвал себя судьей. Судьей на минуточку. Всего легион иллюминатов. Затем сказал жирному Данию, что старый империал и вся его провизия были реквизированы в целях охраны и безопасности Итрейской республики. Центурион Каньёб одарил Данио самодовольной ухмылкой, а какая-то блондиночка, которая выглядела достаточно юной, чтобы годиться в дочери этому придурку р е м у в и н о в а т о пожала плечами, и перед носом Данио захлопнули дверь. И вот так он начал заниматься г р ё б а н о й благотворительностью. Пальцы с т е р л и с ь от тяжелой работы. Его зал ы каждая спальня – были набиты ворчащими, пердящими, неблагодарными ублюдками-люминатами. Жрали они, как черниломаны в загуле, бухали, как рыба на суше, смердели, как сортир в и с т и н н свет, и бедному д а н и о за это ничего не платили. С тех пор, как эти псы прибыли в последнюю надежду, прошло уже три перемены. Кавалеру Трилен оставалось плыть еще четыре не ночи, если ветры будут благосклонны. Но, судя по удаче Данио, он бы не удивился, если бы волкоеды и весь его экипаж выбросило на какой-то мифический остров вина и шлюх, где они с радостью решили бы задержаться. Кладовая империала была выпотрошена от кормежки всех этих солдат три раза в сутки четыре перемены подряд. И Данио приходилось готовить одни супы да тушенку. Этим вечером на ужин был бульон из костей тунца, которого он подавал прошлой переменной. Трактирщик оставил его кипеть на горелке, а сам пошел в зал, чтобы налить всем по очередному кругу выпивки. Все солдаты, проживающие в пабе, теснились за столиками, по восемь человек за одним. Никакие разговоры об охране и безопасности Итрейской республики не могли убедить Дон Нуамиль и ее танцовщиц всеми вкусах работать задаром. Поэтому ублюдкам было нечего делать, кроме как п и т ь халявить и пугать завсегдата Евданию. Разнеся всем выпивку, Данил вернулся на кухню и, зарычав, пнул за собой дверь. Проковыляв к плите, принюхался к бульону. Пахло немного странно, возможно, он варился слишком долго. Ну и хрен с ним, эти псы жрали забесплатно, и если любой из них захочет пожаловаться, Данил как раз достаточно вскипятился, чтобы плюнуть им в лицо. Он подал ужин, услышал крики, требующие принести еще вина. Пробегав так целых полчаса, ему удалось урвать пару минут, чтобы выйти с заднего хода в переулок и покурить. «Ублюдки!» — пробормотал мужчина. «В шее они набожные ублюдки и нищие!» Данио выругался и прислонился к стене. в о л к о е т доставлял ему с и г а р и л л ы прямо из самого г о т с г р е е в а Качественный табак, засахаренная бумага и все такое. Зажав с и г а р и л л у между губами... Он достал кремниевый коробок, спрятал его ладонями от ветра и зажег огонь. — Ты должен быть в гарнизонной башне, Данио! — раздался голос. — х е р г о ш п о д н и й выругался он. Коробок выпал из рук и шлепнулся на землю. Из теней, тихая как шепот, вышла девушка в черном. С залива дули штормовые ветры, разметывая длинную челку над темными суровыми глазами. Медленно наклонившись, она подняла коробок. подкинула в воздух и поймала в грязный кулак. «Бежная кровь, девушка, я ж чуть не обошрался!» — проворчал трактирщик. «Какого хера ты тут ошиваешься?» Он часто заморгал. Его левый глаз осмотрел ее тело немного медленнее правого. о э я тебя знаю, выглядишь з н а к о м о Девушка с улыбкой подалась вперед и вытащила сигареллу у него изо рта. Затянувшись так, будто от этого зависела ее жизнь, прислонилась к противоположной стене и вздохнула. Честно говоря, выглядела она довольно неопрятно, волосы и кожу покрывала грязь. Но вот фигура у нее была что надо, а ради таких губ можно продать собственную мать, лишь бы попробовать их на вкус. «Ты должен быть в гарнизонной башне, Данио», — повторила девушка. «Зачем?» Насколько я помню, ты подаешь там ужин. Данио хмуро с м о т р е л ее с головы до пят, кожи до кости, вдвое моложе него. Но было что-то такое в ее взгляде или глазах, что-то, что заставляло его сильно нервничать без какой-либо причины. «Уже нет», — ответил он. Гарибальди устроил иштерику п о ш л и одного ража, когда он и его юнцы отведали дермица. В ту же н е н о ч ь «У него швишнули коня. Отныне они шами щебе готовят. п р и к а з Центуриона». Девушка выдохнула серый дым. «Да уж, по делам мне. Но это значит, что у нас проблема». Данио посмотрел на проулок и осознал, что стоит тут совсем один с этой девчонкой. Что она вооружена лучше, чем имеет право любой человек за пределами гладиаторской арены. что она наблюдала за ним, как ему показалось, словно г а д ю к и за мышью, и что она ни разу не моргнула. — И что же э т о же проблема? — выдавил он. — Что ты слышишь, Даню? — спросила девушка. — А? — Прислушайся, — прошептала она. — Что ты слышишь? Подумав, что это странная игра, уже решительно встревоженный Даню наклонил голову и прислушался, как было велено. Последней надежде было тихо, как на кладбище. Но это нормально для не ночи. Большинство людей уже разошлись по домам и сидели у очага с бокалом в руки. Мужчина услышал ворчание верблюдов в конюшне гарнизона. Собачий лай вдалеке. Рев неночного ветра и шум прибоя. И пожал плечами. «А шоба ничего». «У тебя в зале 60 человек, Данио». «Какими бы благочестивыми слугами всевидящего они ни были, разве эти ребята не должны вести себя немного голосистей?» Данио нахмурился. Теперь, когда она об этом упомянула, он заметил, что в пабе действительно стало значительно тише, чем должно быть. Он не слышал ни одного требования выпивки или крика с жалобами с тех пор, как вышел покурить. Ну, вернее, постоять рядом, пока она курит». Девушка вытянула все остатки из с и г а р и л ы бросила окурок к ногам и раздавила пяткой, а затем, опустив руку в рукав, достала длинный стилет, который мог быть изготовлен только из могильной кости. Загревок Данио вздыбился, руки поднялись, и из нервного состояния он перешел прямиком к паническому. Девушка подошла ближе, и он съежился у стены. Потянувшись к к ремню, она достала стеклянный шарик. «Гладкий, маленький и совершенно белый». «Что это?» — спросил Данио. «Синкопа. Вчера у меня был таких полный мешок, а теперь остался один». «Где в ща штальные?» — растворил их в бульоне, который ты готовил на ужин. Данио рискнул оглянуться через плечо на пап, тихий, как могила. «И вот в чем наша проблема», — продолжила девушка. «Ты должен был отнести ужин в гарнизонную башню», после того, как подал его здесь, а затем должен был вернуться и обнаружить каждого солдата под своей крышей уткнувшимся лицом в миску. «Ты их у ш и п и л а Девчонка посмотрела на стилет. «Снова на д а н ю о «Ненадолго». Трактирщик попытался заговорить и обнаружил, что его язык приклеился к небу. «Но поскольку ты больше не подаешь там ужин, мне потребуется отвлечение», сказала она. а а Так что советую подняться наверх и собрать все ценное, что у тебя хранится в этом, без сомнений, прекрасном заведении». Данио, наконец, обрел дар речи. «Почему?» – выдавил он. Девушка протянула ему коробок на ладони. Медлительный глаз Данио догадался обо всем быстрее, чем остальные части его тела, и значительно расширился. Его слова больше походили на хрип. «О, нет!» «Если выживу, то позабочусь о том, чтобы Красная Церковь компенсировала тебе все убытки. Если нет, девушка пожала плечами и одарила его сухой улыбкой. Что ж, тогда прими мои извинения». Она уставилась на Данию. Коробок заискрился в руке. «Лучше поспеши. Скоро здесь будут сгорать не только секунды». Золотое вино в погребе Данио сложно было назвать винтажным. Честно говоря, оно больше походило на разбавитель для краски, чем на виски. Без ведома своих постояльцев, Данио использовал его раз в год для чистки кастрюль, и после этого они всегда сияли. Но есть чудесная особенность у любого спиртного, вне зависимости от качества продукции или мерзости вкуса. Оно прекрасно горит. От крыши старого империала уже поднимался огонь, когда Мия направилась к гарнизонной башне. Крадучись, обошла конюшню и подошла к задней стене. Высота башни составляла около 9 метров, и на верхних этажах отсутствовали окна. Мия была почти уверена, что именно там прячут духовенство и лорда Кассия. Она предполагала, что они находились в том же состоянии, что и во время дороги из горы, с в я з а н н ы е и с кляпами во ртах. Но ей нужно было убедиться. Девушку сильно превосходили числом, и она плохо знала территорию башни. Сжечь большинство людей р е м а заживо, чтобы всех отвлечь, казалось неплохим способом убить двух зайцев одним выстрелом. Или шестьдесят, как в данном случае. По правде говоря, Мия даже не знала раствориться л и с е н к о п о в в бульоне Данио, но решила, что лучше попытаться. чем просто ворваться в империал и начать кидаться горстями чудной стекла. В воздухе слышался тяжелый запах горящей плоти. Дым поднимался извивающейся колонной к опаленному солнцами небу. Но если девушка и терзалась с чувством вины за то, какой судьбой она одарила люминатов, его быстро раздавила мысль о Трике и остальных, кто умер в недрах горы. Мия была уже где-то на полпути к вершине башни, когда легионер наверху забил тревогу в тяжелый бронзовый колокол и проревел «Пожар! Пожар!». Жители «Последней надежды» выбежали за двери. Центурион г р и б а л ь д и вывалился на улицу и выругался. Амея перелезла через зубчатые стены и перерезала дозорному глотку от уха до кровавого уха. Набросив на себя тени, она открыла люк в полу, прежде чем его тело рухнуло на пол. Мия прыгнула на этаж ниже, обнаружила койки, шкафчики и сонного легионера, встающего с матраса, чтобы проверить, что там за шум. Ее гладиус приковал его обратно к кровати, и девушка накрыла лицо солдата окровавленным одеялом, тихо нашептывая молитву Найи. Прокравшись по лестнице вниз, она выдохнула тихое ругательство, увидев этаж пустым, как и общую комнату ниже. Затем Мия выглянула в окно и увидела четырех легионеров, стоящих на стрёме у двери. Похоже, Рэм, г р и б а л ь д и и остальные побежали в Империал. Оставалось лишь одно место, где можно было поискать пленников. Мия открыла люк в погреб и прокралась во тьму. Две а р х и м и ч е с к и е сферы отбрасывали слабое сияние на бочке с вином. Полки, деревянные столбы, избившихся в кучку людей. На перевернутом ящике сидели трое иллюминатов, шушукаясь над колодой карт. Когда Мия вошла, все обернулись. В погребе было слишком темно, чтобы что-либо видеть под плащом из теней. Поэтому она откинула его и швырнула одну из последних ониксовых сфер. В центре карточного стола поднялся столб дыма. Монеты и напитки слетели на пол. Мия спрыгнула с лестницы, достав клинки. и молча сделала выпад в сторону ближайшего мужчины. Хотя свет был тусклым, девушка все равно почувствовала их тени и пригвоздила три пары сапог к полу. Несмотря на удивление, главный солдат боролся отчаянно, называл ее еретичкой и обещал, что вскоре Мия встретится со своей черной матерью. Но сколько бы он ни болтал, довольно скоро солдат упал с ее клинком в животе, прижимая руки к проколотой кольчуге, и зовя собственную мамашу. Его кровь окрасила каменный пол алым. Мия метнула несколько ножей во второго мужчину, и два из них попали в цель. Третий попытался сбежать, завозившись с пряжками сапог. Но Мия встала у него за спиной и вонзила кинжал ему между ребер. Клинок разорвал кольчугу, и лезвие вышло из груди. Солдат бесшумно упал, его глаза с обвинением смотрели в потолок. Мия закрыла их. прошептав очередную молитву. Сквозь к л у б я щ и е с я дым и вонь крови девушка увидела их. Семь человек, сидящих в углу. Связанная шахита аллея с кляпом во рту. Побитая паука-губица, лежащая без сознания. Солис, от которого живого места не осталось. Его лицо превратилось в пунцовое месиво из рубцов. Тиш, Маузер и Друзилла были в сознании и тоже сидели с кляпами во рту. И, наконец, лорд Кассий. Его темные глаза полыхали от боли. Черный принц, лорд Клинков. Глядя на него, Мия ощутила то же недомогание, что всегда испытывала в его присутствии. Тошнота, головокружение, страх. Это приносило почти физическую боль. Рядом с ним возник темный силуэт. Черные клыки обнажились в аскале. Эклипс. Волчица из теней шагнула к Мии, вздыбив шерсть. Мистер Добряк надулся в тени, завывая и шипя. Существа смерили друг друга взглядом, и Мия прошептала. «Сосуньте свой гонор обратно в штаны, вы оба!» «Глупое дитя, у меня нет штанов». «Тогда советую поработать над своим стилем». «Мистер Добряк, хватит!» Никот насупленно замолчал, и взгляда от лорда Кассия хватило, чтобы Эклипс последовала его примеру. Присев рядом с духовенством, Мия вытащила кляп изо рта матери Друзиллы. «Акалит Мия!» – прошептала она. «Поистине приятный сюрприз!» Мия начала вытаскивать кляпы изо ртов Маузера, а Лея и в последнюю очередь лорда Кассия. Мужчина выглядел так, будто подрабатывал тренировочным манекеном. Губы опухли, на глазах синяки, на щеке царапина. Но даже когда девушка достала кляп, лорд Клинков не промолвил ни слова. Мия пыталась игнорировать биение своего сердца о ребра и тошнотворное чувство, появляющееся в присутствии мужчины. Она посмотрела на оковы и веревки и принялась срезать путы клинком из могильной кости. «Нужно вывести вас отсюда!» – прошептала Мия – «Я их отвлекла, но ненадолго. Вы можете идти? Или еще лучше бежать?» Люминаты определенно хотели доставить нас живыми, пропыхтела Друзилла. Но Солис в плохом состоянии. Да и после того, как вчера Маузер снял оковы, наш главный судья позаботился, чтобы в ближайшем будущем он не смог никуда сбежать. Мия посмотрела на Шахида Карманов. и заметила, что его голени лежат под странным углом. «Черная мать!» — выдохнула она. «Он сломал вам ноги!» И пальцы. Маузер скривился. «Очень неспортивное поведение, как по мне!» Мия перерезала веревки, но вот с гарнизонными кандалами было сложнее разобраться. Тяжелые, железные, закрытые на ключ, которым, похоже, не обладал ни один из трех убитых солдат. У каждого члена духовенства были скованы запястья и щиколотки, и если их не освободить, они смогут идти лишь крошечными шажками. — Вот дерьмо! — выдохнула Мия. — У меня нет при себе отмычек. — У меня в сапогах! — прошептал Маузер с призрачной улыбкой. — Левый каблук. Мия отколола каблук Маузера, как он велел, и пробормотала извинения, когда его голень сдвинулась, и мужчина зашипел от боли. Внутри обнаружила пару отмычек и маленький торсион, после чего начала трудиться над оковами Кассия. Несмотря на то, как его избили, лорд Клинков все равно сможет понести Солиса, а аллея, паука, губица и тишь, потащат Маузера. Вопрос заключался в следующем — поджать ли им хвост и бежать или сражаться? Солис и Маузер были не в той форме, чтобы сидеть в седле — Да и Мия никак не сможет запрячь верблюдов в фургон, чтобы люминаты этого не заметили. Но столкнуться нос к носу с десятком мужчин, вооруженных солнцесталью, в любую минуту один из них мог вернуться, чтобы проверить. Бездная кровь. Мия оглянулась через плечо и увидела силуэт на вершине лестницы в погреб. Пыльные сапоги, кинжалы на поясе, светлые косички, круглые голубые глаза. «Эшлин!» Мия вытянула руку, нащупывая тень ю ног девушки, но, не произнеся ни слова, та развернулась и кинулась к выходу из башни. «Черт! Она их предупредит!» Мия перекинула отмычки на колени к Ассию, быстро встала и помчалась вслед за Эшлин. Перепрыгивая через три ступеньки, вырвалась на солнечный свет как раз в тот момент, когда четверо люминатов, стоящих снаружи гарнизонной двери, забежали внутрь. е ш л и н о с т а в л я л а за собой пыльный след, направляясь к старому империалу и попутно крича. Люминаты были из местных ребят, и, в отличие от прибывшего каравана, вооружены солнцесталью. А еще они были в белых доспехах, хоть и покрытых пылью от пустыни. Плюмаш на грязных шлемах выделялся алым пятном. Солдаты с ревом достали клинки, загоревшиеся пламенем, и ворвались в темноту. Тесное помещение... Хорошо вооруженные соперники в броне. Никакого элемента неожиданности. И мечи, которые могут разрезать ее, как хорошенькое масло. Мии не особо пришелся по вкусу такой расклад. Она кинула на пол последние сферы ониксового чудно-стекла, развернулась и побежала по лестнице. Кашляя и сплевывая в густой дымке, люминаты погнались следом, крича ей, чтобы остановилась. м и бросила за спину пригоршню рубиновых сфер и поднялась на третий этаж. Чудное стекло попало в грудь люмината, бегущего впереди, и разметало его ошметки по всей комнате. Обугленные и забрызганные кровью оставшиеся трое поднимались на третий этаж уже с большей осторожностью, прячась за щитами. И тогда последние сферы расплавили их щиты, а последний из метательных ножей попал в горло одному легионеру. Тот упал на колени, прижимая руки к кровоточащей еремной вене. Мия посмотрела на веревочную лестницу, ведущую на крышу, и задумалась, успеет ли она подняться, прежде чем оставшиеся два солдата ее зарежут. Вместо этого она потянулась к их теням, крадущимся по полу. Люминат, идущий последним, упал с изумленным выражением лица. Метровый меч из незажженной с о л н ц е стали почти расколол его голову надвое. Стены были забрызганы мозгами и кровью, а тело повалилось вперед, исторгая остатки жидкостей на пол. Позади него стоял лорд Кассий, лицо опухшее и избитое, темные глаза прищурены в холодной ярости. м е я с восхищением наблюдала, как Кассий сжал пальцы левой руки. И тени в комнате ожили, извиваясь, как змеи перед заклинателем. Взмахнув рукой, лорд Клинков вырвал меч из схватки последнего легионера и, не издав ни звука, замахнулся солнцестальным клинком и отрезал солдату голову. «Что бы там ни говорили ваши поэты, дорогие друзья, требуется недюжинная сила как в руке, так и в замахе, чтобы обезглавить человека одним махом». а лорд к о л е н к о в определенно был не в лучшей форме. Тем не менее, лишь рваная полоса плоти и пара осколков обломанной кости крепили голову люмината к шее, когда он пошатнулся и упал. Его тело билось в конвульсиях на полу, пока не о с о з н а л а горькую правду, что оно мертво. м е я посмотрела на тени, отдавшиеся в полное распоряжение к а с с и Она по-прежнему испытывала это болезненное, маслянистое, тошнотворное чувство в животе. Мистер Добряк трепетал у ее ног. «Хороший фокус», — сказала девушка. «Фокус!» — лорд Клинков вздернул бровь. «Так ты это называешь!» «Когда я встретила вас в Готсгрейве, когда вы находитесь со мной, Мия покачала головой. Вы тоже это чувствуете, когда мы рядом? Тошноту, страх?» к а с с и выдержал долгую паузу, прежде чем ответить. «Я чувствую голод». Мия кивнула, во рту пересохла. «Вам известно, почему?» Лорд Клинков многозначительно посмотрел на трупы на полу, на стены вокруг них. «Быть может, это не лучшее место для данного разговора?» «Вы задолжали мне ответы», — заявила Мия. «Думаю, я успела их заслужить». Словно по зову, у ног к а с с и возникла эклипс. Мистер Добряк тихо зашипел, когда тенистая волчица заговорила. Ее голос доносился, будто из-под пола. «Они идут, к а с с и Светоч и его приспешники». Лорд Клинков посмотрел на Мию, кивнул на лестницу. «Пойдем», — сказал к а с с и и з б а в и м с я от этих псов. Я дам тебе ответы после посвящения». «Посвящение?» — Мия нахмурилась. «Но я провалила последнее испытание». Губы Касси изогнулись в улыбке. «Твое последнее испытание ждет внизу, сестра». «Сестра?» Но Касси уже бесшумно крался по лестнице. Мия поспешила следом, чувствуя себя как косолапый алкаш, несмотря на все тренировки. Даже избитый, измученный и изголодавшийся, Касси все равно двигался как тень. Его сапоги не издавали ни звука. Каждое движение было точным, нерасточительным, Никакого бахвальства или показухи. Волосы струились позади, словно на ветру. Украденный меч блестел в руке. Мужчина открыл дверь и вышел на улицу. Там их ждали с дюжин иллюминатов. Центурион Гарибальди, прищурившись, смотрел на Мию, до конца не узнавая ее. Несколько хорошо вооруженных легионеров уже зажгли свои солнцестальные мечи. Судья р е м Испещренный шрамами, здоровенный мужчина-гора в доспехах из могильной кости смотрел на Мию с чем-то средним между ненавистью и восхищением. м э ш л е н прошептала Мия. Рэм вышел вперед, подняв переливающийся языками пламени меч. Когда Мия видела его в последний раз при свете дня, будучи десятилетней девочкой, цепляющейся за материнскую юбку, он казался ей великаном. Сейчас же он выглядел немного старее, немного меньше, но лишь немного. «Я не желаю тебя убивать, еретик!» — прорычал судья. «Не могу ответить тем же!» — сплюнула Мия. Рэм вздернул бровь, словно удивленный, что у этой девчонки есть язык. Касси покосился на Мию и едва слышно пробормотал. «По-моему, он говорил со мной!» «По-моему, мне насрать!» Мия повернулась к Рэму, перекидывая клинок из руки в руку. — Приятно снова вас видеть, судья. Это предательская тварь рядом с вами. Сказала, кто я такая? Рэм посмотрел на Эшлин, окинул Мию взглядом с головы до ног и осклабился. — Я знаю, кто ты такая девочка. И меня ни капли не удивляет, что ты примкнула к логову еретиков и убийц. Яблоко от яблони недалеко падает. Мия сузила глаза, ее волосы развивались вокруг лица от поднимающегося ветра. Люминаты опустили взгляды в землю, слегка вздрагивая, когда поняли, что их тени е ж и т с я и пульсируют, протягиваясь к девушке, словно стремились ее коснуться. «Вы повесили моего отца, чтобы развлечь г р ё б а н у ю толпу», — сплюнула Мия. кинули мою мать в яму, где не светит солнце, и позволили безумию поглотить ее целиком. Мой брат был всего лишь младенцем, и вы позволили ему умереть во тьме. И вы что-то говорите мне об убийстве?» Глаза Мии наполнились слезами. Лицо исказилось от ярости. «Каждую неночь, с тех пор, как мне было десять, я мечтала вас убить. Вас, Скаеву и Дуома. Ради этого я отдала все». Любой шанс на счастливую жизнь. Каждую перемену я представляла ваше лицо. И все, что мне хотелось бы вам сказать. Просто, чтобы вы знали, как сильно я вас ненавижу. Теперь это вся моя сущность. Это все, что от меня осталось. Вы убили меня, Рэм. Так же, как и всю мою семью. Мия подняла клинок. Нацелила его на голову р е м а А теперь я убью вас. Рэм рыкнул своим солдатам. «Прикончите девчонку! Касси нужен мне живым!» Нужно отдать им должное. Приказ схватить самого смертоносного мужчину в т р е й с к о й республике не особо встревожил легионеров. Возможно, с предварительным приказом убить шестнадцатилетнюю девчонку его было немного легче переварить. Эшлин отпрянула назад, но солдаты дюжина шагнули вперед. Предводителем выступил Центурион г а р и б а л ь д и Прочитав мольбу АА и попросив силы у всевидящего света, они подняли щиты и кинулись в атаку. И лорд Клинков бесшумно шагнул им навстречу. м е я встречала воинов, которые двигались как танцоры, гибко и грациозно. Другие двигались как быки, играя мускулами и ревя от гнева. Но Кассий двигался как нож. Просто, прямо, смертельно. В его стиле не было изысканности или помпезности. Он попросту пронзал до кости. Тени отозвались на его зов, и, взмахнув рукой, он обезоружил первого попавшегося легионера, погружая клинок в его грудь. Второй плюхнулся на живот. Его атаку прервал клубок теней. к а с и й словно с запоздалой догадкой, обезвредил его быстрым ударом в шею. Мия поразилась тому, с какой легкостью мужчина управлял тьмой. Даже в свете одного солнца, второе уже почти взошло, ей было трудно сдержать и пару бегущих легионеров. Тем не менее, девушке удалось приклеить сапоги двух крупных мужчин к земле, а затем она кинула последний рубиновый шарик в лицо другому, снося ему голову с плеч. Воздух с шипением рассек горящий меч. м е я отклонилась, чувствуя жар на подбородке. Присев на к о р т о ч к и кувыркнулась на песке и метнула последний нож. т со свистом вошел в шею иллюмината, и мужчина, сдавлено хрипя и истекая кровью, осел на землю. Мия поднялась из пыли. Взгляд устремился Кэшлин. Парочка смотрела друг на друга, балансируя на колыхающемся песке, а в воздухе между ними висели призраки двух убитых юношей. Трик, Осрик, оба неотмщенные. Но по какой-то причине... Эшлин держалась позади, слоняясь на краю схватки, в то время как на Мию нападали другие иллюминаты, держа мечи на готове. «Боишься меня, Эш?» «Парирование, финт, выпад». «Я не хотела, чтобы все так сложилось, Мия!» крикнула девушка. «Я же говорила, что тебе там не место!» «Никогда не считала тебя трусихой! Твой брат и то проявил больше сопротивления!» «Пытаешься спровоцировать меня на небольшую драку?» Эш грустно покачала головой. «Думаешь, все так и закончится, милая? Что я выйду на поединок, в котором не могу победить? Мечтать не вредно. Тогда мечтай дальше. Я тоже училась у Аалии». Мия парировала удар, нацеленный ей в горло, и пнула грязь, целясь в глаза нападавшему. Мужчина ударил ее щитом, и она распласталась на песке. Затем с к о л ь з н у л а в сторону, когда его горящий меч врезался в песок рядом с ее головой, и свирепо п н у л а солдата по колену. Раздался влажный хруст и сдавленный крик. Девушка быстро поднялась на ноги. В голове звучали все уроки наив. Пылающая сталь раскаляла воздух, пыль покрывала ее язык тонкой пленкой. Рискнув бросить взгляд... Мия увидела, что Кассий до последнего соответствует своей репутации мастера над клинками. Грязь вокруг него была усеяна полудюжиной трупов. Еще двое раненых мужчин с т о я л и в пыли. Как и характерно для большинства генералов, Рэм стоял в сторонке, позволяя своим пехотинцам выполнить всю грязную работу. Но когда его люди начали дохнуть, как мухи, мужчина сплюнул в песок и вклинился в бой. Лорд Клинков отклонился назад, исполняя маневр с тенями. Тьма замерцала перед объятым пламенем мечом р е м а Поскольку основная масса легионеров сосредоточилась на Кассии, м и оставалось одолеть всего одного противника — Центуриона Гарибальди. Мужчина не знал усталости, размахивая своим щитом и нанося удар за ударом по защите Мии. Девушка была быстрой, но Центурион хорошо вооружен — и даже те несколько выпадов, которые ей удалось сделать, были отбиты броней. Гарибальди ударил ее щитом в грудь, толкая на землю. Мия вовремя перекатилась от удара, который разможжил бы ей череп. Села на корточки и кинула последнюю ониксовую сферу в щит. а р х и м и ч е с к о е стекло разбилось, и в воздух поднялось вихрящееся черное облако дыма. Центурион покачнулся и закашлялся. И тогда, собрав последние силы, Мия сжала кулаки и схватила его тень, запутывая ботинки мужчины, когда он вновь ринулся в атаку. Гарибальди пошатнулся, замахав руками для равновесия, но не преуспел. Он начал заваливаться вперед, но поскольку его подошва по-прежнему была приклеена к земле, голени мужчины треснули, когда вес тела потянул его вниз. Гарибальди закричал, держась за ноги, и Мия отпустила его, чтобы вытереть пыль с ресниц. к а с с и по-прежнему сражался с люминатами. Их тела спутывались в черно-белый комок из теней пламени. Участие р е м а сравняло счет. Теперь лорд Клинков перешел в защиту. Его меч размывался от скорости движений. Тьма запела. Мия посмотрела на судью, чье лицо исказилось от злобы. на мужчину, который помог убить ее семью, р а з р у ш и в ш и й ее прошлую жизнь. Но затем повернулась к Эшлин, к девушке, которая разорвала ее новую жизнь на кровоточащие клочки. Эшлин смотрела в ответ, удерживая в руке меч и прищурив глаза. Поворачиваться спиной к Эшлин было бы не самым умным решением, посему Мия размяла шею и шагнула вперед. — Не делай этого, Мия, — предупредила Эш. Девушка ее проигнорировала, поднимая руку и обматывая тьмой ноги соперницы. «Будет не больно», — сказала она. «Не очень». Эш сделала глубокий вдох, выдохнула и, потянувшись к брюкам, достала клубок горящего пламени, кружившегося на конце золотой цепи. Троица. Вспыхнул свет, ярче, чем все три солнца. Сияние медальона нанесло удар не хуже, чем битый по затылку. и Мия упала на колени. Уголком глаза увидела, как Касси покачнулся и поднял руку, чтобы прикрыть глаза. Когда лорд Клинков опустил защиту, Рэм как раз замахивался. Отчаянно желая сохранить жизнь своему призу, судья повернул клинок, и лезвие ударило Касси оплашмя. Но легионер рядом с ним... напуганный до помутнения рассудка смертью товарищей, ранением Центуриона, гробовым молчанием этого облаченного в черное демона, который призывал тени из самой бездны, чтобы разодрать солдат на кусочки, не обладал такой сдержанностью. И когда р е м выкрикнул предупреждение, легионер ударил Кассия, который без того был ошарашен светом Троицы и ударом р е м а Горящее лезвие прошло сквозь ребра, вонзаясь по рукоять. Легионер вытащил меч, а лорд Клинков закричал от боли, прижимая руку к груди. Упав на колени, он закашлялся кровью и свернулся калачиком. Одна рука по-прежнему закрывала глаза от этого ужасного опаляющего света. «Чёртов идиот!» — взревел Рэм, поворачиваясь к солдату и нанося сильный удар слева в челюсть. Голова легионера дернулась в сторону, зубы вылетели, и он обмяк. «Он нужен был мне живым!» Мия стояла на четвереньках со склоненной головой. Глаза были закрыты от обжигающей ненависти всевидящего, которую держала в руке Эшлин. Девушка прошла по грязи к Мии, высоко подняв троицу. Мия перекатилась на спину и поползла от нее, зарываясь пятками в песок. «Агония! Ужас!» Мистер Добряк свернулся в ее тени и корчился, такой же беспомощный, как хозяйка. «Мне жаль, Мия», — вздохнула Эш. Рэм с е р д и т о и недоверчиво на нее посмотрел. «Он был у тебя все это время? Ты могла покончить с этим в любой момент! Ах ты, маленькая предательская!» «Ой, иди нахрен, богопоклонник!» — прорычала Эш. «Я здесь не ради твоей славной республики, и мне срать на тебя и твоих людей!» «Если я хотела иметь туз в рукаве, это мое дело, и если ты не заметил, я только что спасла твою жалкую жизнь. Так что хватит блеять и прикончи, наконец, девчонку, которая пыталась тебя убить. А затем сходи д да о проверь, что остальное духовенство по-прежнему под замком. Если только, конечно, ты и твоя банда идиотов, не хотите случайно зарезать и их». Хотя она была как минимум на голову ниже р е м а Эшлин смотрела на судью сверху вниз. Рыкнув, Рэм поднял меч с пляшущим на л е з в и е пламенем и направился к Мие. м и я ползла назад по грязи. Охваченная болью, она не могла даже встать. По ее жилам тек страх, стучала в висках, но больше всего девушку тревожило, что ее конец будет таким. Все те мили и годы. И ради чего, чтобы все закончилось здесь?» пока она лежит в пыли какой-то забытой дыры для сражений и не может даже поднять свой клинок? Вот так?» Зубы заскрежетали, глаза наполнились ненавистными слезами. «Вот так?» Свет ослеплял. Куда бы она ни смотрела, взгляд все равно натыкался на троицу. Мия видела лишь тусклые силуэты. Эшлин, стоящую перед ней с пламенным светом в руке. Рэма, нависающего за ней, с менее ярким огнем в кулаке, раненого люминатом, стонущего в пыли, лорда Кассия, чей страх объединялся с ее. «Никогда не отводи взгляд, никогда не бойся!» Девушка покачала головой, подняла взгляд на очертания Рэма. Полная решимости посмотреть ему в глаза, чтобы показать, что как бы ей ни было больно, как бы сердце не выдавало ее ложь. «Я не боюсь тебя!» прошипела Мия. Послышался тихий смешок. Свет послабее поднялся выше. «Люмину сын Квита, безбожница!» сказал Рэм. «Я передам от тебя привет брату!» Слова поразили Мию сильнее, чем свет троицы. Живот затопило холодом. Что он имел в виду? Йонан мертв, так сказала ее мать. ту и с т и н у тьму, когда Мия сравняла философский камень с землей, стояла на ступеньках Гранд-Базилики и пала перед этим же ублюдком из-за этого же треклятого света, а затем плакала на зубчатых стенах над местом, где умер ее отец. Меркурио сидел рядом с ней, когда она прошептала. «Было так ярко! Слишком ярко!» Старик улыбнулся и похлопал ее по руке. «Чем ярче свет...» тем гуще тени. Перед м и е й стояла Эшлин, держа пылающую троицу. Позади нее нависал Рэм, подняв меч. А за ними обоими тянулась тень Мии, растянутая на песке и пересекающаяся с тенью судьи. Черная, извивающаяся, но при этом ужасном свете темнее, чем когда-либо прежде. Мия потянулась к ней, зубы стиснуты, глаза закрыты, Девушка нащупывала тьму снаружи и тьму внутри, и, сжав в кулаке стилет, она шагнула в свою тень и вышла из тени судьи. Его тело перекрывало свет троицы, ослепляющее сияние очертило его огромный силуэт. И, замахнувшись клинком, клинком, который ее мать прижимала к горлу Скаевы, клинком, который мистер Добряк подарил ей во мраке, клинком, который не раз спасал ей жизнь как прежде, так и теперь, Мия вонзила его до рукояти в шею Рэма. Судья прижал руку к нанесенной ею ране. Между пальцев брызнул фонтан крови. Мия попятилась, окрашенная алым. Свет по-прежнему опалял. Глаза прищурены. Волосы обрамляют лицо спутанными прядями. Девушка споткнулась и упала. Рэм попятился. Меч выпал из его хватки и замерцал на песке. Теперь обе его руки прижимались к шее. Сквозь пальцы артериальными всплесками х л е с т а л а кровь. В глазах читалось осознание «Она убила меня! О, Боже, она убила меня!» Сменяющаяся гневом. Мужчина повернулся к Мии, протянув руки с согнутыми, как когти, пальцами. Кровь хлынула на свободу, стекая по бочкообразной груди. Лицо с волчьими чертами быстро бледнело. Судья легиона люминатов сделал один неуверенный шаг. второй, третий, и упал на колени, сосредоточив взгляд на девушке, которая отчаянно отползала от него по песку. р е м издал булькающий звук, свет в его глазах медленно угасал, и с тяжелым стуком его труп повалился лицом в грязь, пока последние слабые удары сердца вымачивали землю алым. Как она всегда и мечтала, как она всегда и хотела. Мертв. Эшлин не шевелилась. На ее лице застыл ужас. За спиной Мии собиралось все больше теней, ютясь около своих хозяев у двери гарнизонной башни. Достопочтенная мать. Солис, опирающийся на ее плечо, побитый и окровавленный. т и ш тихий, как могила, с клинком в кулаке. А аллея и паука-губица, поддерживающие между собой Маузера. Хоть они были ушибленными и ранеными, Ни один из ассасинов не был Даркином. Никого из них не п у г а л о троица в руке Эшлин. И столкнувшись лицом к лицу с пятеркой самых выдающихся убийц в Итрейской республике, девушка поступила так, как поступил бы любой на ее месте. И в бездну жажду возмездия. Эшлина развернулась и побежала. Тише духовенство поплелось прочь от башни. Никто из них не был в том состоянии, чтобы отправляться в погоню за предательницей. Но как только троица исчезла дальше по улице, Мия почувствовала, как боль убывает. Она перекатилась на живот, давясь от рвотных позывов. Затем повернулась и поползла к кассию, царапая землю пальцами. Лорд Клинков свернулся калачиком и держался за грудь с искаженным лицом. Мия тихо забормотала, убрала его окровавленные руки и побледнела от представшего зрелища. Эклипс поскуливала, р а с к а ж и в а я туда-сюда. Ее ушки были прижаты к голове. Черные клыки оскалились. «Глупое дитя! Помоги ему!» «Я! Помоги ему!» Касси пытался заговорить, но не мог даже дышать. Мужчина закашлялся. На его губах выступила липкая алая жидкость, и он крепко сжал руку Мии. Друзилла проковыляла к нему. Другие члены духовенства плотным кольцом окружили своего лорда. «Вы не можете умереть!» — взмолилась Мия. «Вы обещали дать мне ответы!» Кассий скривился от боли. Каждый мускул его тела напрягся. Спина выгнулась. Он сосредоточил взгляд на Мии, и ее пробрало до самых костей. Что-то первобытное, непреодолимая тяжесть, пронизывающий холод, жуткая, бесконечная ярость. Что-то за пределами голода и тошноты, которые она ощущала в его присутствии. Что-то, похожее на тоску, как расставание возлюбленных, как ампутация, как головоломка, ищущая свой последний элемент. Ей хотелось столько всего спросить, кто он, кто она, знал ли он что-нибудь о тьме в себе и тьме снаружи. м е я была так близка, она так долго ждала. Вопросы перекатывались по небу, ожидая, когда она их выдохнет. Но у девушки сперло дыхание. к а с с и поднял багряную руку и прижал ладонь к щеке Мии, размазывая свою кровь по ее коже. Та была еще теплой. Легкие наполнились запахом соли и меди. Мужчина отметил одну щеку, другую, и, наконец, провел длинную линию вдоль ее губ ы подбородка. Он помазал ее... Прямо как сделал бы в зале надгробных речей, будь у этого мгновения, этой сказки другой конец. к а с с и посвятил Мию в клинки, а затем, сделав последний вдох, бесшумно, как всегда, черный принц ушел из жизни, забирая с собой ответы Мии. Тенистая волчица остановилась и замерла. Подняв голову, наполнила воздух душераздирающим воем. а затем легла в грязь рядом с Кассием, пытаясь облизать его лицо языком, который не чувствовал вкусов, трогая его руку лапой, которая не могла прикоснуться. Мистер Добряк молча наблюдал за ней. У него не было глаз, которые могли бы наполниться сочувствием. С залива дул штормовой ветер, холодный и жестокий. Потрепанные убийцы опустили голову. Мия взяла теплую руку к а с с и е чувствуя, как холодеет его кожа, и прошептала в ветер. «Услышь меня, Ная! Услышь меня, мать! Это плоть — твой пир, это кровь — твое вино, это жизнь, ее конец, наше подношение тебе. Вздох! Прими его в свои объятия!»